Событие 59. Такова жизнь. Доверяй, и тебя обманут. Не доверяй, обманешься сам. Как и большинство парадоксов, он неразрешим. Роджер Железный. Хроники Амбера. Если гора не идет к Мухаммеду, то Мухаммеду нужно сесть на берег реки и дождаться, когда мимо проплывет труп горы. Ну, как-то так. По крайней мере, именно так получилось. Гора – это не аллегория, это настоящая гора. Гора золота. Ну да по порядку. Решили плыть к Индии и поплыли. Миновали без приключений Малакский пролив, миновали Андаманские острова и решили, что сначала нужно наведаться на Цейлон. Понятно, раз в составе эскадры есть фрегат Тринкомали, то именно к этому городу-порту на восточном побережье Цейлона и направились. Нужно же где-то как можно быстрее высадить на берег женщин и детей, которых выкупили у китайцев в Сингапуре. С ними намаялись так, что Сашка даже сбежал с проворного на старушку Паладу. Как объяснил князю Балаховскому, глава индийской диаспоры Гавинт Тринкамали переводится как «властелин священной горы». Корабль, скорее всего, не в честь властелина назвали. а в честь сражения, произошедшего возле этого города, лет 80 назад. Не Трафальгарская битва, но с обеих сторон участвовала до 30 кораблей. Англия с Францией схлестнулись. Можно даже сказать, что французы нагло победили, так как те слиняли в Бомбей, хоть и было владычиц морей в полтора раза больше. Но это все предание старинной глубокой. А тут подходят они к Тринкамале, А там стоят у пирса три корабля английских в довольно плачевном состоянии. У одного бизань-мачта обломана, у второго бушприт болтается на такелаже, третий на вид целый, но уж больно глубоко сидит. Корабли сразу видно, что военные. Пушки на палубе видны. Все три обычные парусные фрегаты. Можно даже систер-шипами аритузы назвать. Кроме трех военных, есть два купца. Шлюпы средних размеров тоже парусные, но эти вроде в нормальном состоянии, то ли грузятся, то ли разгружаются. Военные же корабли с Юнионом Джеком на Гюсе зашли в порт на ремонт. При этом фальшборты целы, дыр в бортах не наблюдается, и получается, что это не Марс их побил, а Посейдон. Сашка решил, что невдалеке от этих мест пару дней назад британцы попали в бурю серьезную. Когда корабли Джунгарского ханства выходили из Малакского пролива, то ветер был очень свежий. Не буря, но близко к этому. Но пока до Андаманских островов дошли, то непогода уже ушла на юг. «Ребята, а ведь эти корабли пришли с юга», — осенило Виктора Германовича. Иван Андреевич Гончаров выхватил у Сашки подзорную трубу и возрился на подранков. Он и высказал версию вслух через минуту. Ну, писатели они вообще провидцы, а этот из лучших. Господа, а вы знаете, что я думаю? А я думаю, что раз мы не пошли в Австралию, то те самые корабли с золотом приплыли к нам. Бог на нашей стороне, как Суворов говаривал, и он нам послал их в награду за все наши подвиги во имя Российской империи. Не Суворов, Господь Бог послал. А ведь возможно... Унковский глянул на юг. «Туда буря, что нас краешком за дело ушла. А ведь на юге именно Австралия у нас». «Господа, принц Делень, похоже, правду говорит. Самый молодой из офицеров паллады, двадцатилетний мичман Александр Болтин, радостно хлопнул писателя по плечу». «Принц Делень» — это было смешное, но дружелюбное прозвище писателя Гончарова. Он же Обломова себя рисовал». Сашка назад подзорную трубу у принца отнял и теперь уже внимательно, как добычу, осмотрел побитые фрегаты. Если на секунду поверить, что на одном из этих кораблей несколько тонн золота, то топить их нельзя. А ведь именно это он хотел сделать, как только их увидел. Из плюсов, что они сейчас, как и всякие порядочные наглые цы, идут под британскими флагами, И на фрегатах даже тревоги еще не подняли. Ну, как же, наши с Сингапуру идут. Передайте на проворные, пусть уточники готовятся. И на высоколетящие, пусть снайпера тоже приготовятся. Работаем по той же схеме, что и с захватом летящего. Корабли утонуть не должны. Остальные корабли подходят к порту и обстреливают те два форта. но только после того, как покончат с командами на трёх побитых фрегатах. Ваше превосходительство, с фрегата Камбриан флажковой азбукой требуют обозначить себя». Отошедший на минуту к сигнальщику Мичман Болтин вернулся с известием, которое требовало ускориться. Сашка и сам уже видел. На Марсе того полузатопленного фрегата матрос махал флажками. В подзорную трубу уже и название на нем можно было рассмотреть. На остальных хуже. Они в полобороток, подходящий к порту эскадре, стояли. Так и передай, что командор Аммани прибыл. Между тем, события развивались. Пока матросы махали флажками, проворный уже заходил вдоль борта к Кембриджу этому, а высоко летящий к первому фрегату, если с юга смотреть, тому, что Бизани лишился. Пока все просто замечательно было. Так как, увидев соотечественников, на всех трех кораблях ВМС Великобритании народ морской высыпал на палубу, на земляков, а то и родственников, позырить. Выстрелы уточниц и ружей, переделанных под винтовки дрейзы, были еле слышны. Чайки испуганно кричали, метались, ветер свистел в оснастке, море плескалось, дудки боцманские вопили, раздавая команды. Сашка участие в суете не принимал. Есть кому командовать. Он не моряк, только напутает чего. Он прильнул к подзорной трубе и с кровожадной почти улыбкой наблюдал за тем, какая паника поднялась на покоцанных фрегатах. Там никто и не думал к пушкам бежать. Бежали, наоборот, подальше от них, пытаясь скрыться за мачтами и шлюпками, стоящими на палубе. Удавалось это англичанам так себе. С квартердека проворного палуба вполне неплохо просматривалась. Так нагло еще и на месте не сидели, пытались до трюма добежать и туда юркнуть. На втором фрегате английские матросы и офицеры с высоко летящего тоже получили заряды из ружей. А потом и одно из орудий жахнуло по палубе картечью, сметая людей за борт. Из таких же орудий зачистили палубу третьего фрегата с паллады. И десяти минут не прошло, а бой можно было считать законченным. На всех трех кораблях махали всякими тряпками, привязанными к банникам. Сдавались. Остальные два корабля русской эскадры перестреливались с фортами Тринкомали, Пока с переменным успехом. Форты были земляные и лишь местами из камня, и орудия там стояли малого калибра. Потому бомбы с кораблей производили там колоссальные разрушения. Нет-нет, да взмывал вверх ствол орудия, в который угодила 68-фунтовая бомба. Но форты на берегу огрызались. На фрегате, тески города, что-то загорелось на баке. Правда, огонь быстро потушили. А Леандру тоже досталось. Несколько ядер попали в квартердек и разворотили там офицерские каюты. «Перенести огонь на форты», – скомандовал Сашка. Ну и без него были нормальные командиры. Уже все пять кораблей превращали форты в ямы.